Глава 11 Уже ближе к вечеру, то есть часиков это к 8 я вышла из гостиницы и дошла до ближайшей станции метро. Высотины, судя по адресу, данному мне Пантелеевым, жили в Мариной роще. Туда я добралась с пересадками примерно через часок. Милый микрорайончик. На улице было по-осеннему пасмурно, да и темнеть уже начало. Я поплутала немного, отыскивая одну из многочисленных высоток. Нашла ее и, вычислив нужный подъезд, вошла в него. Квартира, по моим прикидкам, располагалась где-то на четвертом этаже, и я решила подняться по лестнице. Дверь, как и полагается, металлическая. Я позвонила, но мне никто не открыл, а проникать на чужую территорию, зная, что хозяйка ее может вернуться в любой момент, я не рискнула. Хотя, конечно, соблазн был. И немалый. Я спустилась вниз и, отойдя к соседнему подъезду, заняла наблюдательный пункт на лавочке, с тем расчетом, чтобы увидеть Ладу и чтобы она при этом меня не заметила. Идея неожиданного появления меня не оставляла. Так я просидела минут пятнадцать, заскучала изрядно и уже засомневалась. Но потом решила, что я упрямая и дождусь. Что мне, впервой в засаде сидеть? Так прошли еще десять томительных минут. От скуки я позвонила Мещерякову, благо наши мобильные были подключены к одному оператору, в услуге которого входил и внутрисетевой роуминг. «Да?» — услышала я нервный мужской голос. Я поинтересовалась, Мещеряков ли это, и, услышав положительный ответ, представилась. «О, я очень рад, что вы позвонили!» Тон сразу сменился. «Я и не надеялся. Вы где, в Москве, да?» «Да», — сказала я. «Можем встретиться». «Знаете, я сейчас еду домой», — заговорил он. «А я сейчас в Мариной роще», — перебила его я. «И не знаю, сколько здесь пробуду». «А вы очень заняты», — тут же отреагировал Мещеряков. «Не очень», — честно призналась я. «Просто отлучиться не могу». «Так это не страшно», — вновь повеселел он. «Я могу сам заехать. Мне почти по пути». «Ну так приезжайте». «Номер дома такой-то». Я назвала номер. «Только скажите, какая у вас машина?» Оказалось, что СААП, темно-синий. Мечеряков сказал, что приедет минут через двадцать, и ждать с этого момента было уже не так скучно. Занятие оказалось не настолько бесполезным. К тому же Мечеряков оказался очень пунктуальным человеком, и ровно через 20 минут я увидела темно-синюю иномарку, въезжающую во двор. Иномарка остановилась, и я направилась к ней. Анатолий узнал меня и вышел из машины. «Здравствуйте еще раз», — сказал он. «Здравствуйте», — ответила я. «Может, сядем в вашу машину?» Светиться как-то не хотелось. «Да, конечно», — откликнулся он и галантно открыл передо мной дверцу. Я уселась в комфортабельное кожаное кресло и, дождавшись, когда Мещеряков устроится рядом, спросила. «Так что там с вашим делом? Я вас внимательно слушаю». «Собственно, я даже и своим-то его назвать не могу», — вздохнул он. «Просто, понимаете, я случайно стал свидетелем одного разговора, и с тех пор он не дает мне покоя. К тому же уже позже я кое-что узнал, и это кое-что имеет к тому разговору самое непосредственное отношение. Понимаете, как это?» Он глянул на меня вопросительно. «В общем, конечно», — кивнула я. «И потом, признаться, я нервничаю, что это может затронуть и меня. Возможно, что человек, которого я так получилось, подслушал, он об этом узнал». «И понимаете...» «В таком случае, — сказала я, — вам бы охрану нанять, а вы к сыщику обращаетесь». «Возможно, — вздохнул он. Но возможно, что это и не так. Давайте я вам хоть расскажу для начала», — предложил, наконец, Мещеряков. «Давайте», — сдалась я. «Все равно ведь надо было Ладу дождаться». Честное слово, я никак не ожидала, что этот разговор может иметь столь непосредственное отношение к делу, которое я так бездарно и бесполезно крутила последние дни. Бывает же такое. Как говорится, на ловца и зверь бежит. «У меня есть компаньон», — начал Мещеряков. «Мы знаем друг друга не первый год, и я прекрасно знал, что прежде он занимался делами нелегальными. Но тогда многие этим промышляли, и даже у меня остался грешок на душе». Словом, деньги, которые мой компаньон вложил в наше дело, были явно добыты нечестным путем. Но это ладно. Пять лет назад мы с ним потихоньку начали делать бизнес. И на удивление все пошло хорошо. Сейчас у нас не просто одна фирма, а уже концерн, то есть много фирм в самых разных областях. Я понимающе кивнула. И вот года два назад мой компаньон решил вложить часть своих средств в один фонд. Продал мне часть своей доли, и теперь мы владеем концерном не на равных, как было раньше, а мне принадлежит, скажем, две трети капитала. Что, разве фонды с некоторых пор выгоднее, чем концерны? Удивилась я. Боюсь, он таким образом отмывает деньги, потому что, по-моему, о нелегальном бизнесе он все эти пять лет не забывал. А тогда зачем вам продал часть своей доли? Что-то не поняла я. Сказал, что больно много мороки что хочет себя немного разгрузить, ну, ещё что-то в том же роде, пожал плечами Мещеряков. Но я-то думаю, что дело в чём-то другом. Просто он говорить не захотел. Ладно, дальше-то что? Недавно, — продолжала мой собеседник, — буквально пару месяцев назад я случайно подслушала его разговор. Тут он вздохнул с самым скорбным видом, мол, да, лучше бы этого и не было никогда. Говорил он с женщиной, Как я понял из разговора, отношения их связывали давние и близкие. Это всегда понятно. И потом, по всей видимости, она была замужем, потому что он говорил «твой муженек». А потом он обронил фразу о том, что у него все готово, что все будет так, как они договорились, и что никто ни о чем не догадается. Она станет свободна, и все достанется ей. Понимаете? «Намекал?» — уточнила я. «Намекал», — невесело вздохнул Мещеряков. «А что-нибудь конкретное?» — спросила я. «Только одно сказал, что это будет в Тарасове, потому что мы оба были в тот момент там, и сказал, что это произойдет еще до какого-то семинара». Если до сих пор я слушала эту историю в полуха, то с этого момента у меня словно шоры с глаз упали. Я посмотрела на Мещерякова куда более внимательнее, прокрутила в голове еще раз все им сказанное, и поняла, что, оказывается, этому человеку известно, кто был режиссером, случившегося с Алексом Высотиным. Вывод вовсе не сделанный наспех, потому что предположить, что в Тарасове проходит еще какой-то семинар, вполне можно, но вот чтобы еще и фонд тут присутствовал, и жена, и любовник... «И кто же ваш компаньон, скажите?» – спросила я Мещерякова. Он, уловив перемен в моем настроении, посмотрел на меня как-то удивленно и озадаченно, а потом открыл было рот, но тут, о чудо, появилась Лада в очень интересном сопровождении, совершенно для меня неожиданном, но объясняющем многое. Внимательный читатель, наверное, уже понял, с кем именно была Лада. Она приехала на пижонском джипе, вышла из него, и гвоздь, а это был он. По-хозяйски приобняв ее, вошел с ней в подъезд. Мне было их хорошо видно, потому что под козырьком горела лампа, так что ошибиться я никак не могла. Это была Лада, и рядом с ней был Вадим Сергеевич Горенко, а попросту гвоздь. Такого поворота я никак не ожидала. Но не одна я, потому что при виде сладкой парочки вытянулось не только мое лицо, но и лицо моего собеседника. «Татьяна...» выдавил он едва эти двое вошли в подъезд и растерянно посмотрел на меня татьяна это невероятно но это он кто он все-таки переспросила я хотя конечно все уже поняла но настолько все это было неожиданно что мне требовалось вербальное подтверждение компаньон выдавил из себя потрясенный мещеряков хлопая ресницами горенко мы помолчали Потом, не сговариваясь, закурили. И тут я стала прикидывать, что если всё это натворил Гвоздь, ну, всё не всё, однако какое-то участие он всё-таки принимал во всей этой истории, ведь это-то очевидно, то отыскать тому подтверждение вполне реально. Только надо вернуться в Тарасов, а уж там-то я развернусь. Эх, развернусь. У меня даже руки зачесались в предвкушении. Ну, теперь-то вы от меня, голубчики, никуда не денетесь. Я взбодрилась, передумала эти клади, так как на данный момент у меня всё-таки не имелось никаких доказательств тому, что Горенко принимал активное участие в злодействах, или хотя бы в одном из них, и обратилась к Мещерякову с пустяковой просьбочкой. «Не подбросите меня до гостиницы?» «А?» Мещеряков очнулся, словно от транса. «Извините, я просто не ожидал его здесь встретить. Я полагал, что он в Тарасове». «И я полагала», — усмехнулась я. «Так вы его знаете?» Не удержался он от очередного вопроса. «Знаю», — сказала я. «И давненько. Просто тоже никак не ожидала его здесь встретить. Так вы меня подбросите?» «Конечно». Мещеряков завёл мотор, и мы выехали со двора. «Знаете», — сказала я Анатолию, «боюсь, то, что вы мне сообщили, имеет самое непосредственное отношение к расследованию, над которым я так безуспешно бьюсь последние дни». «Это удивительно, но так!» «Тогда скажите, что все-таки случилось?» С тревогой поинтересовался мой собеседник. «Случилось», — вздохнула я. «С мужем той самой женщины, которую вы видели только что вместе с Горенко». «И что?» «Он умер в Тарасове. Причем именно он был президентом фонда русской поэзии, который к тому же организовал на паях с одним тарасовским бизнесменом». «А как он умер?» помрачнев, продолжал допытываться Анатолий. «Это странно», — вздохнула я. «Все слишком похоже на самоубийство, так что мой знакомый патологоанатом, например, ничуть не сомневается в этом, и у меня есть все основания ему доверять». Мещеряков немного помолчал, потом спросил. «А что с наследством?» «С наследством?» — переспросила я и загадочно улыбнулась. «О, с наследством там целая эпопея». «И что же теперь?» – Мещеряков глянул на меня. А теперь вполне довольная улыбнулась я. «Знаете, теперь я очень надеюсь, что дело сдвинется с мёртвой точки». «Значит, я вам помог?» – с облегчением поинтересовался Анатолий. «Очень», – согласилась я, подумав о том, что, конечно, ладу в сопровождении гвоздя я бы всё равно сегодня увидела, но Мещеряков избавил меня от одного, но очень неприятного момента. Мне не надо было думать и гадать, что это тут гость тут делает и в каких он отношениях с Ладой. Может, все это я и сама бы выяснила, но сколько, опять-таки, времени понадобилось бы, да и нервов. Зато теперь... И каков мерзавец! Он ведь еще и меня с собой звал в столицу. Ну, Вадик, погоди, как говорится. Мы подъехали к гостинице, в которой я остановилась. Тепло распрощалось с Мещеряковым, обещали друг другу, если что, то звонить, да и вообще, и все такое. Я поднялась к себе, открыла дверь ключом и не успела шагнуть в темный, по-позднему времени номер, как кто-то резким движением рванул меня за руку, втащил в комнату и в следующее мгновение я ощутила довольно увесистый удар в солнечное сплетение. Благо вовремя успела сообразить, как это всегда бывает у меня, в какую-то долю секунды я словно предугадала следующее действие противника и хоть как-то успела сгруппироваться. Удар был ощутимый, но не сокрушительный, как того ожидал мой невидимый враг. Не раздумывая, я сделала почти то же самое, то есть легнула его коленом повыше желудка. А попало, должно быть, пониже, о чем свидетельствовал сдавленный стон. И я тут же сделала вывод, что враг мужчина, и он заметно выше меня ростом. В комнате стояла такая темнота, хоть глаз выколи, и этот мерзавец, похоже, поджидал меня, успев подготовиться плотно задернуть висящие на окне темные шторы. Но раздумывать было некогда, я продолжила атаку парочкой хуков. Но и он уже справился с неожиданной агрессией, запыхтел и, изловчившись, двинул меня по скуле. Я разозлилась окончательно решила, что ни за что не пощажу его. Изловчившись, я воспользовалась своим излюбленным приемом, Занесла ногу и устроила ему Маваши Гири по полной программе. То есть одним ударом не ограничилась, а повторила его. Хотя и сложно было, темно все-таки. Но враг так злобно пыхтел, что определить его местонахождение было, в общем-то, нетрудно. А после моих коронных ударов не только запыхтел, но и грязно выругался. Я удовлетворенно хмыкнула и провела еще серию ударов, заканчивающиеся еще одним коронным приемом. В простонародье называемым Йога Гири. Вот, собственно, и все. Он скис, и мне оставалось свалить его с ног простой подсечкой, и подсеченный так оглушительно рухнул на пол, что я даже перепугалась, как бы соседи снизу не решили, что землетрясение началось. Я метнулась к выключателю, и когда комната осветилась электричеством, разглядела поверженного. Это был Санек, собственной персоной. Лежит себе на пузе, еле шевелится. Это, впрочем, меня не удивило. Я склонилась к нему и сочувствующе спросила. «Ну что?» «Продолжать будем или поговорим для разнообразия?» Он что-то там промычал. По тону я поняла, что сдаваться он не собирается. Наоборот даже, собирается подняться и продолжить в том же духе. Он нецензурно выругался, чтобы, видимо, у меня не оставалось сомнений в его намерениях, и попытался встать. На его попытки я пресекла на корню. Просто нажала на ту секретную точечку на шее, которой этот верзил воспользовался еще в прошлый раз, когда приволок меня к гвоздю. «Что поделать?» Не хотят сами разговаривать, придется выбивать признание. А именно с Саньком и следовало пообщаться. Санёк обмяк, вырубился, а я тем временем пошукала по номеру в поисках подходящей веревки. Веревки не нашлось, и пришлось воспользоваться полотенцем. Я завела его руки за спину и скрутила их полотенцем. Потом и ноги скрутила, а то, мало ли что, может, придет в себя и к нему силы вернуться. А потом села и закурила, ожидая, когда парень очухается. По моим подсчётам, минут через пятнадцать. «Так», — подумалось мне, — «значит, это я, наивная женщина, решила, что Вадим мне охрану в лице этого мастодонта назначил». А оказалось, что никакая это не охрана, а банальная слежка. Кстати, идея неплохая — слежку охраной завуалировать. Так вот, значит, Санёк меня до аэропорта довёл, а потом что? Вадиму позвонил? Ну, если так, значит, Вадим в курсе, что я в Москве, и даже знает, где именно». Кто, как не он, в таком случае отправил сюда своего эмиссара? Хорошо, что я к Ладе все-таки не пошла, а то сюрприз вряд ли бы удался. Ладно, посмотрим, что нам скажет поверженный, когда придет в себя. Я заскучала было, но потом решила взбодриться кофейком. Спать сегодня все равно вряд ли получится. Я заказала кофе и пару бутербродов, и когда мне их принесли, Санек все еще был в отключке. Я сама приняла поднос из рук официанта, не пожелала его впускать к себе. Он, конечно, подозрительно на меня при этом покосился, но я сунула ему в руки приличные чаевые, и парень успокоился. А вот, кстати, очень интересно бы узнать, каким таким образом Санёк ко мне в номер попал. Ладно, придёт время, узнаем. Я подкрепилась, выпила кофе и закурила снова, когда мастодонт начал подавать признаки жизни. Ну что, поинтересовалась я, едва только он открыл глаза, и его взгляд стал более-менее осмысленным. «Мы теперь с тобой, почитай, в расчёте!» Он презрительно скривил толстые губы. «Не хочешь, не разговаривай, но имей в виду, — предупредила я, — что в таком случае тебе не светит ни питьё, ни еда, ни даже туалет!» «Сама задохнёшься!» — фыркнул он. «И не угадал!» — усмехнулась я. а «Я здесь задерживаться не собираюсь. И потом учти, в данном случае правда на моей стороне. Это ты залеза в мой номер!» и откнула в него пальцем. «Кстати, как ты это сделал?» «А что, думаешь, трудно было?» хмыкнул Санек. «Всего-то десятка. Ну и ссылка на то, что я твой бойфренд. Хочу сюрприз устроить». Я покачала головой. Так дешево за 10 баксов я еще никому не доставалась. «Ладно, давай по существу», предложила я. «Тем более, что полдела уже знаю. И остальное все равно узнаю». «Вадим, тебе что, меня укокошить велел?» Санек насупился. «Да хорош же ты!» – вздохнула я. «Я ведь понимаю, что не укокошить, потому что вот такими детскими штучками это не удастся, и он это знает сам. Что, опять попугать хотел, как в прошлый раз?» Санек продолжал хранить молчание. «Ну, не хочешь, пожалуй, я плечами, не говори. Я сама буду говорить». «Значит так». Я закурила и выпустила струю дыма. «Не уверена, что ты, Санек, в курсе всех обстоятельств, но, полагаю, общие черты тебе известны». «Итак, порассуждаем. Твой босс, или кто он там тебе, впрочем, неважно», — отмахнулась я. «Так вот, твой босс завязал романчик с замужней теткой. До поры до времени и ее, и его это вполне устраивало. Или, немного подумав, сказала я». Может, как вариант, ей уже к тому времени надоел ее супруг, потому и любовником обзавелась. Но это детали, сейчас не о них. и так отношения развивались. О них очень, может быть, прознал и сам супруг и, скажем, пригрозил женушке. Или сказал, что разведется. Я помолчала, пожав плечами. Но может и не так. Может, просто у него, то есть у обманутого мужа, объявился сын, претендент на наследство. «Может, это и послужило причиной, толчком так сказать?» «Вот», — многозначительно протянула я. «Вот», — я продолжила через минутку. И в головах наших любовников стал созревать хитроумный план, как, избавившись от мужа, получить наследство, при этом оставив мальчишку без онова. «Да еще и так все это сделать, чтобы, естественно, никаких подозрений на них не упало», «А еще лучше сделать бы все это так, чтобы походило на самоубийство». «Как именно все это происходило», — вставила я, — «я узнаю в самом ближайшем будущем. Обещаю. Слово скаута». Пришлось добавить, потому что Санек смотрел на меня как-то уж больно недоверчиво. «Ну вот», — я вздохнула. «И сделали. У жены типа железное алиби, она же в другом городе была. А о том, что в этом замешан твой босс, мало кто знал». «Может, только покойный?» «Ах, да», — вспомнила я. «Тут ведь ещё дела фонда. Ну, с фондом, допустим, понятно. Если он на грани банкротства, то лучше бы кого-нибудь подставить. Того же Сергея пусть он разгребает». Всё это я добавила уже намного тише для себя. Ну, а потом... Допустим, Гвоздь узнал о том, что Сергей меня нанял. Так, я сама себе кивнула. А зная меня, Гвоздь мог вполне предположить, что я всё равно докопаюсь — Раз уж в самоубийство так трудно поверить, то Гвоздь решил мне помочь. Подкинул версию. Прислал подставного патолога-анатома, Сипко, от которого потом и избавился. «Санек», — обратилась я к поверженному, «ты-то хоть участие во всех этих безобразиях не принимал? А то ведь как соучастник пойдешь». Парень насупился. «Ну ладно, это мы, конечно, тоже выясним. А дальше-то что? Вот, например, с критиком Григорьевым». Неужели этот старый пройдоха что-то вызнал? Наверняка. Иначе был бы и сейчас живее всех живых. Но потом... Вот тоже интересно. Пантелеев, с какого боку припёка? Больно уж на руку злодеем действовал своими подначками. Или просто решил ситуацией воспользоваться? Посмотрим. Я снова вздохнула. То, что Антон не сын, это всё, конечно, полная чушь. Лада, наверное, и Сергею всю эту ерунду наговорила, которую он мне пересказал. Короче, Санёк, ситуёвина такая. Я сейчас в милицию звоню. Пусть приезжают и забирают тебя. Потом в Тарасов перешлют. А я пока... Не надо, процедил Санёк. Почему? Удивилась я. Под присмотром будешь. Ничего с тобой не случится. И я буду за тебя спокойно. А то, чего доброго, гвоздю нажалуешься. Кстати, не было ведь никакого заказчика. Вернее, им и был гвоздь. Солидный дядечка. Фыркнула я. Нашёл бурочку Я потянулась к телефону, решив, что сначала в Тарасов позвоню. Там меня всё-таки каждая собака знает. Так пусть по своей линии свяжутся с московскими, и Санька подержат тут хотя бы трое суток. «Не звони», — снова выдавил из себя Санёк. «Проблемы с органами?» — поинтересовалась я. «Да», — нехотя признался он. «О, ну тогда выбирай, с кем дело будешь иметь. Со мной или с ними. Альтернативы лицо Он засопел. «Выбирай, а я пока в одно место отлучусь». Минут через пять, когда я вернулась, Санёк уже всё решил. Потому что стоило мне только войти в комнату, как он, тяжело вздохнув, сказал. «Ладно, давай поговорим». «А я передумала», — нагло сказала я в ответ. «Чего мне теперь с тобой разговаривать-то? Я и так всё знаю, ну или почти всё. Сам ведь слышал». «Не всё», — хмыкнул Санёк. «Есть кое-что, что тебе неизвестно, и чего ты никак больше не узнаешь». «Правда?» — я внимательно посмотрела на него. «А, по-моему, ничего такого нет». И пожала плечами. «Есть!» — смелее заявил этот мастодонт. «Говори!» — велела я. «Развяжи!» — попросил он. «Парень, ты наглеешь на глазах!» — возразила я. «Ты, на мой взгляд, не в том положении, чтобы еще и торговаться». «Скажи сначала, а я подумаю, стоит ли тебя после этого развязывать». Он помолчал, а потом, видно, всё-таки рассудил, если он был способен как-то рассуждать, что лучше иметь дело со мной. Видно, проблемы у него с родной милицией были нешуточные. Что ж, мне такое всегда только на руку. «Ладно, скажу тебе кое-что», — как бы нехотя проговорил Санёк. «Ты, конечно, правильно всё рассудила, что гвоздь с бабой замужней связался и всё такое». «Конечно, это личное дело каждого и все такое, но вот только с тех пор, как он с этой стервой связался...» Недовольно покачав головой, продолжил Санек. «Он и сам изменился очень. Совсем стал не похож на того гвоздя, с которым я пару лет до этого очень плотно общался. Не знаю, как она ему мозги запудрила, но стал он вести себя по-другому. Повторил он настойчивее, явно в ожидании моего вопроса, на тему «А в чем это, собственно, проявлялось?» Но я, конечно же, не собиралась доставлять ему такого удовольствия, хотя вопросик все-таки затала. «Скажи, а сколько они с Ладой?» «Ну...» — тут же оживился Санек. Очевидно, до него окончательно дошло, что это он заинтересован в моем добром расположении духа, а не наоборот. «Последний год точно. Я даже скажу тебе точнее». Он прищурился. «Они познакомились здесь, в Москве, как раз прошлым летом, в августе». Гвоздь тогда вернулся в Тарасов, весь уже какой-то другой. Глаза горели, говорил, что с потрясающей женщиной роман закрутил. Санёк выразительно посмотрел на меня. «Может, всё-таки позволишь мне хотя бы сесть, а то как-то неудобно мне с тобой общаться?» «Ещё чего!» — фыркнула я. «Я тебя, значит, развяжу, а ты тут же со своими неумелыми приёмами полезешь». «Не полезу», — обидчиво проговорил Санёк. «Руки даже можешь не развязывать». «Эх, ну что с тобой поделаешь?» — вздохнула я. «Ладно, пожалею. Только ты уж давай. Начал говорить, так всё в подробностях выкладывай». Я распутала полотенце у него на ногах и помогла, кое-как поднимая его тушу и усесться на стул. «Спасибо», — поблагодарил образумившийся парень. «Ладно, дальше. Сигаретку дай во внутреннем кармане куртки». Я достала ему сигарету, помогла прикурить, И так, прищурившись, походя на Кутузова, с дымящейся сигаретой во рту он продолжал свой рассказ. Ладно. Стал он со своей крали встречаться примерно раз в месяц. Ездил сюда. Перезванивались. Я, признаться, думал, что пройдет это у него. Ну, пусть не за месяц, но за полгода-то точно должно было пройти. Нет, дальше больше. А потом я как-то... Мы с ним подпили крепко, как бы в скобках заметил Санек. От него услышал о том, что муж у неё старше намного, и что муж больной, ну, в смысле, какая-то там у него болезнь. Он пожал плечами. Рак, что ли? Короче, что-то серьёзное. Ну вот. И что у мужа этого обнаружился взрослый сын. И что муж, узнав о том, что жена ему изменяет, сказал ей, что ничего она от него не получит, и что он с ней разведётся, и всё, что у него есть, он оставит сыну. Может, мужик попугать её так хотел, чтобы приструнить. Он опять пожал плечами. Но только Гвоздь втемяшил себе в голову, что надо от мужа избавляться. «Погоди», — сказала я, о чем Гвоздь последнее время занимался? Разве он не был компаньоном этого самого мужа? Фонда у него не было никакого?» «Фонда?» — задумался Санек. «Да, может, и был. Точнее, был, наверняка. Но мы с ним не по этой линии пересеклись». «У него много чего есть. Может, и фонд какой-нибудь тоже. Мне, собственно, до этого дела нет. Я у него в должности, типа, охранник, шофер, советник, секретарь. Короче, подай, поднеси», — оборвала я. «Только вот не говори, шестерка», — тут же предупредил Санек. «Не буду», — пообещала я. «Ну вот, о чем это я?» «Так вот», — Санек сморщился сильнее и попросил. «Сигарету забери». Я послушно вынула сигарету из его рта и затушила. Вот значит, гвоздь в втемяшил себе, что от детка этого надо избавляться. Честно, я думал, что это он так, по пьяни. А он по-настоящему решил его грохнуть. «Ничего нового ты мне пока не рассказал», — заскучав, выдала я. «Да ты дальше слушай», — не смутившись моим замечаниям, мотнул головой Санек. Короче, ему это его баба сказала, что, мол, супруг этот ее отправляется в Тарасов по каким-то там делам. Я посмотрела на Санька с сочувствием и сказала твердо и решительно. «Надоел ты мне. Ничего я вижу от тебя нового не узнать. Скажи хоть, как там со мной дело было?» «А что с тобой?» «Оживленнее», — проговорил Санек. «Я тебя выследил, уж откуда гвоздь о твоих передвижениях знал». Он в очередной раз пожал плечами. «Но я тебя выследил...» Проводил до подворотни, воспользовался одним приемчиком. А потом гвоздь тачку подогнал. Мы тебя туда загрузили, типа, девушке плохо, в больничку надо. И привезли в квартиру. Потом связали, но ну, а потом гвоздь сказал, что с остальным сам справится. И все. Ты очухалась, он с тобой пошел говорить, потом... Потом я знаю, отрезала я. Никакого заказчика, который приезжал смотреть на меня бессознательную, не было? Какой там заказчик? Фыркнул Санек. «Ладно», — вздохнула я. «Остальное, в принципе, понятно. Так что мне надо вернуться в Тарасов и кое-какие делишки ещё закончить. Хотя...» Я вспомнила, что завтра как раз прибывает остальное поэтическое братье. Тогда, может быть, просто собрать всех в одном месте и устроить что-нибудь типа очной ставки. Но ведь у меня нет никаких доказательств. Нет печатков. Отпечатки? Надо позвонить Михееву, что ли?» Узнать, об были ли чьи-нибудь отпечатки в квартире Сипко и у Григорьева с Высотиным в номерах. Чьи-нибудь, кроме покойных. И, понятное дело, обслуги в гостинице. И совершенно не обращая больше внимания на Санька, я набрала номер Михеева. Несмотря на позднее время, он оказался еще на работе, я смогла с ним поговорить. «Александр Александрович», — сказала я, — «это снова Иванова. У меня к вам несколько вопросов. Выручите?» «Смотря какие вопросы». «Устало, но не зло», — ответил Михеев. «Ну, во-первых, скажите мне, как там у нас делишки обстоят с отпечатками? Я имею в виду в номерах у Высотины и Григорьева и в квартире, помните, того санитара, Сипко? Я вам еще звонила». «Помню», — вздохнул Михеев. «Только тебе лучше перезвонить позже». «Тогда уже заодно узнаете еще кое-что», — набравшись наглости, попросила я. «Меня интересует ночная смена в гостинице, работающая в те сутки, когда поэт Высотин покончил жизни Точнее, тут такое дело. Всплыл гвоздь». На этих словах я услышала легкий удивленный возглас Михеева. «Вы не ослышались?» — подтвердила я. «Вот как бы так узнать, не посещал ли он гостиницу либо прямо накануне смерти Высотина, а также Григорьева, либо, может, прямо в это самое время?» «А что, Татьяна, гвоздь прямо так капитально в этом деле?» Не слишком-то видно, поверив мне, уточнил майор. «Александр Александрович, капитальнее, похоже, некуда. Только вот хитрый лис так все продумал, что зацепиться не за что». «Ну, ему это не впервой», — хмыкнул Михеев. «Я, кстати, слышал, что он теперь у нас крутой бизнесмен». «Не без этого», — усмехнулась я. «Так когда я могу узнать о том, что там у нас с отпечаточками и визитами?» «Не раньше утра», — сказал Михеев. ладно Тогда пробейте там еще насчет одного парня. Сейчас, минутку. Я обратилась к Саньку. Слушай, а как твоя фамилия? И год рождения давай. Это еще зачем? Ощетинился было он. Да ты не боись, вполне миролюбиво пообещала я. Солдат ребенка не обидит. Ментам сдавать собралась. Все еще не верил мне Санек. Я прикрыла трубку ладонью. Разве это менты? Спросила я его. Ты настоящих ментов, что ли, не знаешь? «Это так, друзья из правоохранительных органов. Так что лучше давай, не вредничай». «Ладно», — сдался Санёк. «Александров моя фамилия. Имя, отчество Станислав Сергеевич. 1970 года рождения». «Так ты не Санёк вовсе?» — удивилась я и, открыв трубку, всё повторила Михееву. «До завтра, Александр Александрович. Утром часов в десять, если позвоню. Нормально?» «Звони в 11 скомандовал майор, и я покорно согласилась. «Что же мне теперь с тобой делать?» — задалась я вопросом. «На ночь тебя связанным оставлять? Как-то жалко. Развяжешь тебя — сбежишь. А всю правду про тебя можно только утром узнать». Я сладко потянулась. «Может, тебя в ванную спать отправить? Дверь там ничего, крепенькая». Санек, слушая мои рассуждения вслух, сидел и все более мрачнел. Но я все-таки отправила его спать в ванную. Даже подушечкой поделилась. А на утро я позвонила Михееву. И, конечно, он сказал, что найдены отпечатки в квартире Сипко. На прикроватой тумбочке. И насчет гостиницы тоже новости появились. Причем самые интересные. И тоже, к слову, вполне неожиданные. Словом, теперь у меня были доказательства, что гвоздь действительно увяз в этом деле по уши. Оставалось узнать самую малость. Санек обронил мимоходом фразу о наследстве – А интересно, как обстояли у покойного дела с завещанием, потому что до сих пор эта тема как-то нигде не обсуждалась и даже не всплывала. Я позвонила Пантелееву и спросила у него напрямую, у кого мог оформить свое завещание Высотин. Пантелеев, немного подумав, назвал мне адрес и телефон нотариальной конторы и, кстати, сообщил еще новость. «Знаете, Татьяна, я ведь вчера встречался с одним человеком. Это адвокат. Мы оба его с Алексом знали лет сто». Так вот, представьте мое удивление, когда он мне сказал о том, что Высотин, оказывается, готовил документы для развода, и к тому же собирался все-таки признать своего сына, но только решил отложить эти дела до своего возвращения. «А жаль, Игорь Владимирович», — сказала ему я, — «потому что не отложил он их, может, был бы жив». «Вот как?» — удивился Пантелеев. «Так», — подтвердила я, — «но я вам сейчас ничего говорить не буду», — «Давайте так, вечером я вам позвоню». «Ну, хорошо», — согласился Пантелеев. Кстати, о Саньке. Он не раз привлекался по самым разным статьям, но все как-то до суда дело не доходило. Поскольку и на сей раз никто не подтвердил того простого факта, что он засветился в неположенном месте в неположенное время, то я решила, что ладно, пусть живет. Хотя, может, следовало с ним обойтись и построже, но он сказал, что сам предпочтет свалить» хотя бы в Тарасов вернуться, только бы оказаться подальше во время разборок с его боссом. Я его отпустила, с одним условием, чтобы он начальничку своему позвонил и узнал, сколько времени тот еще собирается тут провести. И заодно уж успокоить насчет меня, мол, поколотил я ее от души босс, и она сейчас в больничке, ну или что-нибудь в этом роде. Санек все послушно исполнил. Не уверена, что гвоздь так уж ему и поверил, что я в больничке, потому что допытывался страшно. Но Санек твердил, как попугай, что он все сделал и что теперь я уже не помешаю. «Главное, чтобы она еще пару дней под ногами не путалась», — сказал ему на это гвоздь, из чего мы с Саньком позже сделали вывод, что через пару дней сладкая парочка собирается покинуть город. «Ну, мне так много времени и не надо было». Мы с Саньком отправились по своим делам. Он на вокзал, я к нотариусу. Отыскала контору далеко не сразу, поплутала прилично — потому что она располагалась в одном из бесчисленных переулков, коих в Москве великое множество, но к обеду как раз отыскалась. Я вошла и представилась, лицензию показала, все честь по чести, и спросила, у кого тут господин Высотин завещание оформлял. Мне показали на одну из дверей. Я постучалась и обнаружила за ней небольшого старичка в очках и коричневом костюме. Именно так, по моим представлениям, и должен был выглядеть настоящий нотариус. «Здравствуйте», — сказала я. «Я к вам вот по какому делу». Когда он меня дослушал, то горестно вздохнул и покачал головой. «Да, действительно, господин Высотин решил поменять свое завещание. Мы вместе составили новый текст, по которому его жене доставалась определенная сумма и московская квартира. А все остальное, в том числе и вилла в Греции, и авторские отчисления, и авторские права, Все должно было перейти к его наследнику, установить которого он собирался по возвращении из Тарасова. «А на новый текст взглянуть можно?» — спросила я. «Но он не имеет юридической силы», — развел руками нотариус. «Ведь Алекс не успел его подписать. Так что сейчас вступило в силу его прежнее завещание, по которому все, совершенно все переходит к его вдове». «И все-таки», — попросила я. К сожалению, нотариус вздохнул. К сожалению, текста не сохранилось. Но я могу подтвердить свои слова под присягой. И приложил руку к груди. «Хорошо, в таком случае я буду иметь это в виду», пообещала я и попрощалась с милым старичком. Ну вот, собственно, все было готово к встрече. У меня оставалось пара часов до вечернего поезда, на котором пребывала из Тарасова остальная публика. И, в принципе, большая часть случившегося была мне ясна, но темным местом оставалось только одно. За что пострадал Григорьев? Наверное, что-то узнал. Другого объяснения у меня просто не имелось. Впрочем, я надеялась, что это объяснят мне сами злодеи. Единственное, в чем я сомневалась, так это в том, что они захотят говорить что-либо в присутствии большого скопления народа. Но народ должен был узнать и послушать. И тогда я решила, что встречу всех... Объясню вкратце ситуацию и воспользуюсь микрофончиком. Спрячу его где-нибудь у себя, а они пускай послушают. В том, что гвоздь меня не постесняется, я не сомневалась. Наверное, даже убить захочет, но мне к этому не привыкать. А потом я позаботилась о том, чтобы все нужные люди были в нужном месте в нужное время. И, кстати, милиции тоже не мешало бы поучаствовать. Об этом я уже и Михеева попросила, чтобы организовал задержание по всем правилам. Конечно, все могло сорваться по какой-нибудь пустяковой причине, но я решила, что лучше подготовиться поосновательнее. А вдруг не сорвется? Поэтому вызвала милицию, назначив место и время встречи. То есть, конечно, не подразделение Альфа, а так пару следаков, только чтобы слышали тоже. А потом поехала прямо в Марьину рощу, тем более что время приближалось к 7 вечера, когда приходил Тарасовский поезд. Благо, Свет в окнах уже горел, мне и вовсе не трудно было понять, дома ли Лада. К тому же я заметила во дворе давешний пижонский джип. Конечно, теперь этой сладкой парочке пугаться было нечего. Я типа на больничной койке, его отставка дана, а парни, возвращающиеся из Тарасова, пусть даже и позвонят Ладе, но ведь не поедут же к ней прямо с поезда. Так что можно жить в свое удовольствие. Свет, кстати, горел на кухне и в гостиной. Ужинают, что ли? Я присела на знакомую уже лавочку, закурила. Потом позвонила Пантелееву, попросила подъехать. А потом, когда по времени поезд уже должен был прийти, позвонила Артуру на мобильный и просила приехать их с Сергеем сюда же, прямо с вокзала, не задерживаться нигде. Моя просьба удивила его чрезвычайно, но обещание получить объяснение на месте, конечно, сработало. И я стала ждать, надеясь только на одно, что эти двое никуда не улизнут. Они не успели улизнуть. Первыми прибыли менты на «семерке». Потом Пантелеев подтянулся на своем «Вольво». Ну а после на такси приехали и Арик с Сергеем. Надеясь, что из окон за нашими передвижениями никто не наблюдает, я созвала всех в ментовскую тачку и сказала. «Значит так. Микрофон на мне. Здесь собрались только те, кто заинтересован. Ну все. Я пошла. Если что, считайте меня погибшей при исполнении служебных обязанностей». И пошла.